Глава 5. Теперь мне хочется поиграть в игру «Угадай, кто эта девушка Каю». Но я не буду. Сую медальон обратно в сумку и возвращаюсь в дом. Принесла. Кладу добытое. Сейчас найду тарелки, зелень, яблоки. Смущение по поводу моего более чем скромного жилища отступает. Непривычно принимать гостя, но я справлюсь. И кто такая эта Виола? Одергиваю себя. Не о том я думаю. Это случайный путник, которому я помогла, не более того. Надеюсь, богиня зачтет мой поступок как один из способов вымаливания прощения для рода. И мне ни в коем случае не стоит проявлять больше, чем надо, интерес к этому Каю. По-хорошему и имя не стоит ему называть. Так и он, и я будем в большей безопасности. Прошу, приношу обещанное». «Вообще кухня, совмещенная со столовой, у меня наверху. Но лестница не для вашей травмы». «Вы выращиваете зелень в горшочках? Как это чудесно!» Кай восторженно смотрит на щавель в моих руках. «Да нет, обычно. Ничего в этом сложного нет», — смущенно подергиваю плечами. «Для меня очень необычно», — заявляет с жаром мой гость. «Вы, наверное, с детства привыкли выращивать что-то». «Травы собирать, лекарства делать, да?» «И, кстати, вы так и не назвали свое имя. Очень бы мне хотелось поблагодарить вас за помощь как следует». Медленно отламываю кусочек лепешки, тяну с ответом. «Нет, в детстве я ничем подобным не занималась», — произношу наконец. «Ох, это так вкусно!» вас тоже восклицаю. «Я столько времени не ела хлеб, вы даже не представляете. Печи-то здесь нет». «Да и не умею я. Неужели есть что-то, что вы не умеете?» спрашивает Кай, обнажая ряд белоснежных зубов в улыбке и ненавязчиво подталкивая ко мне еще лепешку. «На самом деле многое. Опускаю глаза вниз, не желая в очередной раз выдавать свое смущение. Например, я отвратительно шью. Хотя этому меня учили с детства, но вы только посмотрите на подол этого платья. Его даже служанке стыдно отдать». «Ужасно неровный шов. Где?» Кай склоняется ко мне. «Да бросьте. Он проводит поверх ткани, лишь едва не касаясь моей руки. Я бы и такого не сделал. Это потому, что вас в детстве не обучали шитью», весело хмыкаю. «А моя гувернантка, мисс Доусон, однозначно бы долго ругалась, увидев это». «Я ей точно не расскажу. Не переживайте». Кай возвращает мне мою же фразу — «Ой, к вам прилип припеник. Он наклоняется ближе, чтобы снять его с ткани. «Ах да, и платье еще сильнее порвалось. Пожалуй, его теперь точно не стоит зашивать. Я вам обещал новое». Он останавливается прямо напротив моего лица. Между нами каких-то пару сантиметров. Надо бы отклониться, раз он не торопится. Но я не двигаюсь ни на миллиметр. Просто смотрю в его невозможные глаза и хлопаю ресницами. От этого мгновения веет чем-то уютным и родным» и так хочется, чтобы оно длилось как можно дольше. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, как и детство. Хм, да. Первое разрывая зрительный контакт и максимально отодвигаясь от Кая. Я помню, обещали. Упоминание мисс Доусон бередит в моей груди давно запечатанную рану. Лучше бы не появлялся этот незнакомец. Лучше бы не напоминал. Поправлюсь. «Возьму вас с собой и отблагодарю», произносит Кай, не замечая перемены моего настроения. «С чего вы взяли, что я с вами куда-то поеду? Вы даже на собственной лошади не удержались, упали». По-доброму усмехаюсь. На самом деле, за шутками и безобидными уколами я прячу собственное иррациональное желание поверить ему и уехать из этого места, бросив родных. Собственно, я уже думала об этом. Отправиться в верглаву когда появилась мимолетная мысль оставить Кая и украсть его лошадь. И это не я брошу родных. Они меня здесь давно сами бросили. Я поступлю, как моя старшая сестра, если, конечно, решусь. Пойду на поводу личного желания, а не общественного долга. Действительно, плохая демонстрация моих умений, признает мой гость с улыбкой. Но поверьте, Я гораздо способнее, чем вам могло показаться. «Ой, я съела всю лепешку! «Как же так?» — восклицаю раздосадованно. «Давно я так не расслаблялась. Простите, у меня есть немного крупы. Завтра сварю кашу и схожу в ручье наловить рыбу. У меня как раз это было в планах». Бросаю взгляд на стену с зарубками. Я на ней отмечаю каждый прожитый день в этом месте и даже веду что-то вроде календаря. Одна беда. Я начинала слишком размашисто, и в итоге мало места осталось для новых засечек. Что это? Кай тоже поворачивается к стене, от удивления поднимается и на одной ноге допрыгивает до нее. «Это вы оставляли?» Спрашивает пораженно, но не дожидается ответа. «Как много?» Проводит рукой по зарубкам. «Слишком много!» Затем он резко поворачивается ко мне. «Кто вы такая?» И что с вами произошло?